Глава 30. Он даёт мне передышку в целые сутки. Всего на одни сутки, но у меня создаётся впечатление, будто меня нет. Услышали? Это оказывается своеобразная отрава, которая горчит мой утренний кофе. Ведь снова и снова рвать отношения с мужчиной, которого я люблю, мой личный круг ада. Как хорошо, что в этот раз я не спешила делать глупости и рвать нам нечего. С этой мыслью я резко собираю в хвост волосы, стоя перед зеркалом в туалете. Дёргаю ни в чём не повинные пряди, с третьей попытки сооружая на голове что-то приличное. Потом меняю сандалии с тонкими ремешками на лёгкие кеды, которые теперь всегда держу в офисе. Скотт хочет поехать на объект, у него очередная встреча с прорабом. Что касается меня, проект моего фиктивного мужа это потрясающее место. Мне нравится там бывать, начиная с маршрута до точки назначения, заканчивая самим загородным кварталом. И я до сих пор в раздражении, ведь первое, что увидела, войдя в свой рабочий офис это мультяшная корзина алых роз, которая своим ароматом захватила всё помещение. Красивая, вычурная, яркая. Я прохожусь по хвосту расчёской. На моём лице нет видимых подтверждений тому, что я вышла на тернистый путь саморазвития, решившись остаться в миле, но я работаю над собой каждый день. Пытаюсь отучить себя прятать глаза, выпаде мне случайная встреча с одним из тех людей, которым я испортила жизнь. Но я бы не стала ни перед кем из них извиняться, ведь инго права. На моём месте мог быть кто угодно. Рано или поздно. Рано или поздно. Единственный человек, перед которым я держу ответственность это Леон. Я извинилась. Я вернула ему долг. Я, чёрт возьми, раскаялась и всё равно чувствую себя виноватой. Почему? Потому что он не простил. Всё ещё не простил. Спустя 7 лет после всех моих извинений, чего он ещё от меня хочет? Даже его цветы, словно наказание. И его цветы колючие, как и он сам. Улыбнись, тебе идёт улыбка, Элис, слышу я голос скота. Его Мерседес уже минут 10 мчится по шоссе, окружённому лесом. Скот отключил кондиционер и опустил стёкла. Сегодня свежо, с утра был дождь, да и сейчас немного капает. С тех пор, как в нашем офисе появился четвёртый житель, Мы со Скоттом общаемся так, будто его предложение подвести меня домой не было. Этот букет настоящий гвоздь, вбитый на чужой территории. Тогда расскажи анекдот, улыбнувшись, прошу я. О'кей, я расскажу, отвечает Скотт с акцентом. Только за обедом. Я не знала, что он планирует совместный обед, но почему бы и нет, раз в офисе мы всё равно к обеду вернуться не успеем. А в этом нет ничего сверхъестественного, ведь мы уже это делали. Но в свете недавних обстоятельств я смотрю на своего нового босса с немым вопросом и лёгким напряжением. Скотт отвечает мне безбеспечной улыбкой. Снимает этой улыбкой любое напряжение, любой двойной подтекст, снова позволяет мне чувствовать себя легко, снова позволяет наслаждаться своей компанией и совместной работой. Забыть о том, что раскаляет меня изнутри и почему мне то и дело хочется что-нибудь швырять, словно я сама клубок на электролизованных проводов. На объекте я стараюсь быть ненавязчивой, присоединяясь к разговору только тогда, когда скот этого хочет, чтобы не влезать с уточнениями, которых не требуется. Я брожу по дому, пока мужчины замеряют приборами залитый бетоном пол. проверяю телефон, реагируя на шелест шин за открытыми Настьеш раздвижными дверями террасы. Все мои разгулявшиеся эмоции скручиваются в животе в узел, когда вижу серебристый бокс спортивной Audi, торчащий из-за угла дома. Дверь хлопает по гравию в шаги. Я завожусь мгновенно. Чувствую испарину на шее, волнение от того, что сейчас увижу своего липового мужа. Он здесь. Это случайно? Я поправляю край блузки, чувствуя, как напрягаются в лифчике соски. Зараза. Смотрю на входную дверь и отворачиваюсь к окну, когда дверь открывается. Шаги приветствия. Хай, Лео. Как дела? Вопрос Золотова отскакивает от стен, разлетается эхом. Его уверенный голос разбавляет насыщенный акцентом голос Скотта. Ну, no Бет, у меня пока замечание зерок. Мой затылок печёт. По позвоночнику стекает капля пота. Обернуться хочется невыносимо. Инспекция перетекает в другую комнату, только после этого я поворачиваю голову, чтобы посмотреть на опустевшее пространство. Теперь у скота есть другой переводчик. Уверена, они без меня отлично справятся. Шаги перемещаются по второму этажу над моей головой. Я провожаю эти помещения взглядом, подняв глаза к потолку. Спустя десять минут на лестнице слышны шаги. Слишком тяжелые, чтобы принадлежать американцу. Слишком знакомые. Леон появляется в дверном проеме, одетый в футболку и синие джинсы, которые на его узких бедрах смотрятся свободно и горячо. Мне жаль его белые кеды, они уже покрылись пылью. Золотов изучает меня, а я его... Лицо, слегка растрёпанную причёску, будто он термашил её пальцами. Ты меня преследуешь? бросаю я, сложив на груди руки. Неторопливо пройдя в комнату, он сообщает: Нет, просто Бен отраньше не таскал с собой переводчиков повсюду. Я готова покраснеть от своей самонадеянности, ведь мой вопрос с шуткой не был. Он хочет, чтобы я вошла в курс дела, разъясняю я. И как? Всё получается. Леонна останавливается напротив, и я скольжу взглядом вверх от ворот этой его футболки, над которым отчетливо проступает кодык, до глаз, которые дневной свет делает невероятно насыщенными, голубыми, и чистыми, как чертовы кристаллы. Его близость волнует все мои органы чувств и тянет безумно прикоснуться, почувствовать, до головокружения, до зуда сосков от соприкосновения с тонкой тканью лифчика. Я сама один зудящий клубок. Если бы только я не ожидала каждую секунду, что мне снова придётся защищаться от его шипов, если бы. Но Леон смотрит в моё лицо сверху вниз, и его взгляд хмурый. Я провожу языком по губам, и золото за этим движением следит. Давай вместе пообедаем, произносит он, посмотрев мне в глаза. Это звучит как утверждение. Я моментально встряхиваю Он так и не понял. В этот раз решаю я. Я, а не он. Я отвечаю тихо, но ни на секунду не задумываясь. Нет. Вспышка раздражения стирает из его глаз все другие эмоции. Между бровей появляется морщинка. Ты пользуешься этим словом в прямом смысле? Понизив голос, проговаривает ли он? Или у тебя нет, значит да. Или может быть. Я тоже понижаю голос, чтобы выпалить. С чего ты это решил? Не знаю, может, потому, как ты на меня смотришь и как я смотрю, как будто хочешь сказать да. Эта перепалка успела разогнать моё дыхание. Я смотрю ему в глаза, подбирая слова, которых у меня так же много, как и мыслей. А знаешь, как на меня смотришь ты? Изобличаю я. Как? Как будто ненавидишь. Ты очень херово меня знаешь, Элис. Ты мне не доверяешь, а вот тут ты права, — кивает он. Тогда зачем все это? Я повышаю голос непозволительно. Зачем? Теперь Леон злится не на шутку. Потому что, помимо всего прочего, ты смотришь на меня так, будто думаешь, а что если... Если бы... Он смакует свои слова. Смакует с издевкой. Что если бы... Закончишь за меня. Это настоящий тычок в грудь, в самое яблочко. Именно об этом я и думаю, каждый раз на него глядя. Что было бы, если бы всё сложилось иначе? Возможно, ничего, мы бы расстались через 3 недели, через 4, через месяц, ведь мы были слишком разные. Но мы уже не узнаем. Я молчу. Молчу, проглотив язык, а Леон с напором продолжает И меня бесит, что я думаю о том же самом. А вот зачем всё это? Я понятно объяснил. А вдохнув, я отхожу на шаг, потому что на лестнице шаги и голоса. Наш разговор слишком громкий, не только в прямом смысле, но и в переносном. Каждое, каждое сказанное слово звоном грохочет в голове, заставляя забыть, где мы находимся. Меня преследует опасение, что ситуацию не удастся скрыть, но Леон решает проблему. Быстрым шагом пересекает залитый бетоном пол и выходит из дома, оставив дверь открытой. Я остаюсь одна. Взбудораженная и горящая как факел, с громыхающим в груди сердцем, пока во дворе шелестят по гравию автомобильные шины.